Проект Неосфера представляет. Мы были там, мы видели все это, поэты-фронтовики о войне. Какая музыка была, какая музыка играла, Когда и души, и тела война проклятая попрала. Какая музыка во всем, всем и для всех, Не по ранжиру, а силен, выстоим, спасем, И не дожиру быть бы живу. И через всю страну струна,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 Касаясь трех великих океанов Она лежит, раскинув города Покрыта сеткою меридианов Непобедима, широка, горда Но в час, когда последняя граната Уже занесена в твоей руке И в краткий миг припомнить разом надо Все, что у нас осталось вдалеке Ты вспоминаешь не страну большую, Какую ты изъездил и узнал, Ты вспоминаешь родину такую, Какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, Далекую дорогу за леском, Речонку со скрипучим перевозом, Песчаный берег с низким ивником, Вот, где нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь до смерти мы нашли Ту гость земли, которая годится, Чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, Да, можно голодать и холодать, Идти на смерть, Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. А первую кровь мы видели так, снегом нас обдавая, тридцать четверки берут разбег, выскочив на большак. Дымное зарево впереди, скоро передавая. Сбоку идет старшина свиридов, командует шире шаг. Потом обгоняя нас на рысях, конники в вихре белом, У эскадронного белый чуб, да на щеке рубец, У эскадронного по бокам шашка и парабеллум. Лихо несет его вороной В яблоках жеребец А нам шагать еще и шагать Служба наша такая Мы, говорят, царица полей Это, конечно, так Нам шагать себе и шагать Службу не попрекая Сбоку идет старшина свиридов, Командует шире шаг И вдруг навстречу нам из леска Словно бы от погони Оттуда, где орудийный гром Ухает без конца Мчатся лошади без людей Дикие скачут кони Кровь на загривке у Воронова В яблоках жеребца Так и запомнилось навсегда Дикие кони скачут Черная лошадиная кровь падает на большак Дымное зарево впереди Бабы в деревне плачут Сбоку идет старшина свиридов. Командует «Шире шаг!» Когда ты по свистку, по знаку, Встав на растоптанном снегу, Готовясь броситься в атаку, Винтовку вскинул на бегу. Какой уютной показалась Тебе холодная земля! Как все на ней запоминалось! Примерший стебель ковыля, Едва заметные пригорки, Разрывов дымные следы,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 Лишь крепче прижимайся к ней. Ты этим мыслям жадно верил Секунду с пока Ты сам длину им не отмерил Длиной уродного свистка. Когда осёкся звук короткий, Ты в тот неуловимый миг Уже тяжелою походкой Бежал по снегу напрямик. Осталась только сила ветра и грузный шаг по целине. И те последних 30 метров, где жизнь со смертью наравне. Когда на смерть идут, поют А перед этим можно плакать Ведь самый страшный час в бою Час ожидания атаки Снег минами изрыт вокруг И почернел от пыли минной Разрыв...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 И выковыривал ножом Из-под ногтей Я кровь чужую. Побледнев, Стиснув зубы до хруста, От родного окопа Одна, Ты должна оторваться И брусвер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 Кто-то там, под обстрелом, кричит Смиренно дождавшись, чтоб стаял лед Зиму проспав, как медведь в берлоге Весною на задние лапы встает Самая подлая Биология И сердце, припомнив интимный покой Томит соловьем и кукует кукушкой Война ведь не только холодный окоп Не только патроны, снаряды и пушки Есть у войны и другое лицо страшнее, чем гримаса ограбленных дочиста Война — это хриплая рогань бойцов И жуткое женское одиночество Нам враг своей кровью заплатит за кровь своей разрухой за нашу разруху И взорванным кровом за взорванный кровь. Но чем он заплатит? За нашу разлуку Когда забыв присягу повернули В бою два автоматчика назад Догнали их две маленькие пули Всегда стрелял без промаха комбат Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух его лишь тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, что... Смертью храбрых пали их сыны. И сотню раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать. Нет. Не до сидин, не до славы, Я век свой хотел бы продлить. Мне б только до той вон канавы Полмига, полшага прожить. Прижаться к земле И в лазури июльского ясного дня Увидеть оскал амбразуры И острые вспышки огня. Мне б только вот эту гранату Злорадно поставив на взвод Всадить ее, врезать как надо В четырежды проклятый дот Чтоб стало в нем пусто и тихо Чтоб пылью осел он в траву Прожить бы мне эти полмига А там я сто лет проживу Мой товарищ, в смертельной агонии Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я Над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, Ты не ранен, ты просто убит». Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит. Огонек чадит в жестянке, Дым махорочный столбом. Пять бойцов сидят в землянке И мечтают кто о чем. В тишине да на покое Помечтать оно не грех. Вот один боец с тоскою, глаз со сощуря, молвил «Эх!» И замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил «Ох!» «Да!» — ответил третий, взявшись за починку сапога. А четвертый, размечтавшись, пробасил в ответ «Ага!» «Не могу уснуть, нет мочи!» — пятый вымолвил солдат. «Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчат?» Февральские лужи во льду, как в стекле. Поземка метет по венгерской земле. Слышна пулеметная скороговорка Железной походкой здесь битва прошла И только одна на окраине села Осталась подбитая тридцать четверка Но жив экипаж, заряжающий взмок Снаряды нося, проверяя замок Механик-водитель весь в масле и саже Склонясь над мотором, грохочет ключом И тут же, к броне прислонившись плечом Стоит лейтенант, командир экипажа Но думай его далеко за селом На запад лицо повернув молодое Он ловит едва доносящийся гром И вспышки зарниц уходящего боя Февральские лужи Во льду, как в стекле Поземка метет по венгерской земле Как будто швыряется хлопьями пены Стоит лейтенант И не ведает он Что танк его Первым пройдет болотон И первым ворвется На улице Вены Где трава От росы и от крови сырая, Где зрачки пулемётов свирепо глядят. В полный рост Над окопом переднего края Поднялся Победитель солдат. Сердце билось, о ребра прерывисто, часто. Тишина, Тишина, не во сне, Наяву, и сказал Пехотинец. Отмаялись, баста! И приметил подснежник во рву. И в душе, тосковавшей по свету и ласке, Ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат, и к простреленной каске Осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти были живые Подмосковья в снегах, и в огне Сталинград За четыре немыслимых года впервые, Как ребенок заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, Сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, Предвещая солнечный день. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Подписание авто возле заговорочной капитуляции германских вооруженных Давайте после драки Помашем кулаками Не только пиво раки Мы ели и локали. Нет, назначались сроки Готовились бои Готовились в пророке товарищи мои Сейчас все это странно Звучит все это глупо В пяти соседних странах